Последние перед отъездом дни тянулись ужасно медленно. Вадим Витальевич уже не ходил в институт, притворившись внезапно подхватившим вирус ОРЗ больным, целыми днями бродил по Саратову, мысленно прощался с городом своего детства, который покидал одному богу известно на какой период, как минимум на несколько лет, а вполне возможно, что и навсегда». Он зашел к каждому из более-менее знакомых товарищей, сообщил о скором отъезде и обещал приезжать в отпуск. Но мысленно Прохорову нестерпимо хотелось как можно быстрее покинуть периферию и уехать в западном направлении, где, по его твердому мнению, и была настоящая жизнь. В Саратове оставалась только двоюродная сестра Маша, но все остальные родственники или проживали в самых... на разных уголках страны или уже умерли, в том числе и родители обоих супругов Прохоровых. Так что Вадим Витальевич пребывал в неземлемой уверенности, что возвращаться обратно его уже никогда не потянет. Уехать, скорее уехать! В назначенный день у подъезда дома по улице Социалистическая прямо на тротуаре примостился военный, выкрашенный традиционным зеленым цветом бортовой грузовик ГАЗ-66. Рядом с ним стояла светло-коричневая Латвия с водителем и двумя дюжими молодцами в свободной гражданской одежде, под которым опытный взгляд профессионала смог бы без труда определить спрятанное в кубуре оружие. В реалии это были уже с успехом проверены в работе с Течкиной. Правда, никто, кроме их обладателей, двух сотрудников взвода охраны «Золотого ручья», об этом даже не догадывался. Молодцы в течение 45 минут при чисто номинальной помощи самого хозяина загрузили в металлический контейнер все пожитки Прохоровых. Еще раз поинтересовались у супруги инженера, все ли взяли. а затем пригласили отъезжающих занять удобные им места в салоне микроавтобуса. Путь предстоял не близкий так что можно устраиваться любым способом, хоть на голове, лишь бы было удобно. Водитель грузовика ловко вскочил на край кузова, закрыл контейнер, спрыгнул вниз, поднял и закрепил борт, потом сел в кабину и первым сорвался с места. Сзади пристроилась Латвия. Затем, уже за городом, микроавтобус обогнал, идущий на скорости 90 км в час, ГАЗ-66. Посигналил и резво умчался вперед после того, как шофер до предела выжал педаль газа. Огни москвы засверкали на горизонте уже поздним вечером, когда утомленные ездой Мария и Дашенька мирно спали на широком заднем сиденье. Прохоров же не спал, а прилип щекой к холодному стеклу и, как завороженный, смотрел вперед. Но он представлял, что въезжает на стройном белом коне в золотые ворота, за которыми открывается совсем иная, не похожая на почти четыре десятилетия прожитой ранней жизни. Обеспеченная, беззаботная, сытая и красивая, с признанием его бесспорных заслуг в создании основополагающих принципов психотропного оружия. Оружие, поскрытое в нем силе, на несколько порядков более мощного, чем самая разрушительная межконтинентальная баллистическая ракета, когда-либо ранее изобретенная человеком. Наверное, так же чувствовал себя Эйнштейн. когда осознал исключительность своего открытия и то, что на всей земле он такой один. Как вихрь пронеслось в мозгу у Прохорова, едва Латвия пересекла границу города и оставила позади светящиеся от света автомобильных фар дорожный указатель с крупными белыми буквами «Москва». Квартира, где семья инженера радиотехника Прохорова предстояло жить все последующие годы, оказалось в действительности такой, как и представлял себе Вадим Витальевич. После тесной коммуналки отдельные двухкомнатные апартаменты казались настоящим дворцом. Особенно рады были жена и дочка. Мария со знанием дела смотрела в квартире каждую мелочь, а Дашенька принялась звонко смеяться и бегать по комнатам. Сам глава семьи придирчиво оценил обстановку и неожиданно обратился к одному из молодцов, сопровождавших их в дороге. Профессор говорил, что квартира новая, но мне кажется, что кто-то здесь уже жил до нас. — Да, это правда, — согласился высокий светловолосый парень с аккуратной армейской прической. «Наш бывший начальник охраны, Валерий Николаевич, он погиб в автомобильной катастрофе месяц назад. Кое-что из вещей совсем мало. Забрала его бывшая жена, прочее осталось здесь. Потом специально для вас провели косметический ремонт и привезли немного мебели. Думаю, остальное сами купите со временем». Парень добродушно улыбнулся. в очередной раз посмотрев на золотоволосую Дашеньку. — Ключи, три комплекта, в дверях. Располагайтесь. — на нам пора ехать. — Конечно, конечно. Прохоров торопливо пожал протянутую руку. — А какой тут номер? Он покосился на стоящей на полочке в коридоре радиотелефон. — Не знаю, его меняли. Спросите у профессора. Завтра в восемь тридцать за вами придет машина. До свидания. Охранник открыл входную дверь и вышел. Вадим Витальевич услышал, как быстро сбежали вниз торопливые шаги и посмотрел на ручные часы. — Без четверти три, а спать совершенно не хочется. — Вы давайте как-нибудь устраивайтесь, поздно уже, — сердито сказал он жене дочери. Завтра привезут шмотки, и тогда будем думать, что куда, а сейчас пора спать. Я схожу, пройдусь перед сном. — Вадим, не ходи! — попыталась остановить мужа Мария, но Прохоров не слушал. Он быстро отцепил от вставленной в замок связки один ключ, остальные положил рядом с телефоном, вышел на лестничную клетку и запер снаружи дверь. Ему чертовски захотелось пройтись по ночной Москве, вздохнуть полной грудью, чуть более терпкий по сравнению с Саратовым, холодный воздух. Затем сесть в такси и поехать на Красную площадь. — Ночью, — думал Прохоров, — в сведя мощных прожекторов, Кремль должен быть удивительно красив. Он вышел на ближайшую центральную улицу, Еще издали заметил зеленый огонек, приближающийся в Волге, остановил ее, согласился с названной таксистом баснословно высокой суммой и поехал к Васильевскому спуску. Там попросил шофера заехать за ним на это же место через час, сам же несколько минут постоял на набережной, наблюдая за отраженными в черной воде Москвы реки сверкающими городскими огнями. а потом, не спеша, пошел на Красную площадь. Едва Прохоров поднялся по вымоченным булыжникам мостовой, как куранты на Спасской башне Кремля начали бить три часа. Патрульные милиционеры, о чем-то лениво переговаривающиеся, по рации, проходя мимо застывшего, как изваяние мужчины, настороженно покосились в его сторону. «Вроде не пьяный». И ушли дальше. А Вадим Витальевич за отпущенное ему время сделал круг почета, дошел до музея Ленина, до очень красивой церкушки название которой не знал. А затем, по противоположной от мавзолея стороне, медленно вернулся обратно к собору Василия Блаженного и дальше на набережную. Спустя десять минут примчался таксист, очень обрадовавшийся, что нашел клиента на договоренном месте. Любезно открыл дверцу, пустил Прохорова и всю дорогу обратно до дома без остановки болтал о чем-то своем. Вадим Витальевич не слушал его, а он снова, как и в Латвии, прислонившись щекой к дверному стеклу, смотрел на огни ночного города и думал о Саратове. оставшемся где-то далеко, в новом месте работы, где ему предстоит продвигаться дальше к цели создания совершенного оружия, о мафии, так прочно втянувшей его в свои сети, и о неизвестном бывшем начальнике охраны центра, который всего четыре недели назад погиб в автомобильной катастрофе.